Так захотелось счастья и покоя. Никуда не бегать, не врать, а просто остановиться и замереть. Дочери выросли, у них свои индусы. У Людмилочки наметился полукитаец из Новосибирска. Правда, китаец оказался непростой, но об этом позже. Роза. Она давно ему мать. Он не спит с ней лет 10. Кто же спит с мамашей? Артемьев заколебался. Пол дрогнул под ногами, стены заходили. Серый волк не сдул дом. Но землетрясение. В один прекрасный день, вернее, ночь, поистине прекрасную, Артемьев не пришел домой ночевать. Это был грозный знак. Роза спросила, где ты был. — На съемках, — сказал Артемьев. — Ночное телевидение. Роза поняла, он врет, но не нарывается, мог бы признаться. И что тогда? — Тогда надо принимать решение. А он не хочет принимать решения. Значит, всё останется по-старому. Муж в доме, а на похихишницу придётся закрыть глаза. Можно подумать, что для неё это новость. Артемьев всю жизнь гулял на длинном поводке, как козёл в чужом огороде. И как знать, может быть, эти похихишницы сохранили розе семью. В глубине души Роза не обвиняла мужа. Она обвиняла этих недальновидных глупых баб. которая лезут к чужому мужу, вместо того, чтобы завести своего собственного, пусть плохонького, но своего. Роза презирала каждую, как воровку, которая ворует вместо того, чтобы идти работать. Врачиха задержалась в жизни Артемьева. Прошёл год, другой, третий, а она всё стояла на небосклоне и светила как солнце в полдень. И всё было ясно без слов. Роза ничего не спрашивала. Артемьев ничего не врал. наступила негласная договорённость. Я буду жить как хочу, а ты будешь жить как раньше. Людмилочка называла врачех у постоянка, значит, постоянная. Розу всё время трясло, как будто она стояла босыми ногами на оголённом проводе. Она боялась, что Артемьев уйдёт на зов любви, и Людмилочка уйдёт к своему полукитайцу. И Роза останется одна денёшенька, а у неё ни профессии, ни хобби. Её единственная профессия это Артемьев. Она создавала ему дом, готовила еду и берегла накопленные богатства в виде живописи, недвижимости и просто денег, которые она ласково называла денежки. Денежки лежали на книжке и в сейфе и в тайнике в ванной комнате. Ни один вор не догадается. Если Артемьев бросит розу, её жизнь погрузится в мрак и холод. Наступит вечная ночь, как на том свете. Это и будет смерть при жизни. Роза замирала от страха, просила Людмилочку: "Поговори с отцом". О чём? Пусть он её бросит. Да какая разница, возражала Людмилочка. Ему почти 60. Скоро этот вопрос отпадёт сам собой. Ну да, не верила Роза. А вон инженер, как его, по телевизору восемь раз женился. У него такая привычка всё время жениться, а у нашего привычка всё время соскакивать. Он и сейчас соскочит. Почему это не поверила Роза? А потому что он жадный. Всё наследство должно перейти детям, а не на сторону. Купеческий закон и дворянский. Роза успокаивалась на какое-то время, потом её опять начинало трясти. Постоянное перенапряжение сказывалось на сосудах, стало прыгать давление. Роза пила успокоительное лекарство и ходила прибалдевшая, жила как под местным наркозом. Всё слышишь? но терпишь. Артемьев ничего не видел и не слышал. В нём постоянно звучала музыка любви и заглушала всё остальное.